Морское путешествие я не понравилось, как ни странно. Качки она быстро потерпелась, по мачтам лазила не хуже юнги, высоты не боялась и даже пыталась пару раз помочь на камбузе. А что, не просто ж так ехать. Учитывая острое обоняние Нархеро, на даже капитан признал, что пища стала намного вкуснее и самодеятельность разрешил. Плавание проходило, как и говорил Кант, тихо и спокойно. Пару раз они попадали в шторм, но старались прижаться к берегу. А Аша нервничала, но присутствие хозяйки ее успокаивало. Заходили в порты, где Таяна благоразумно не сходила на берег, во избежание. И кто знает, что у людей в голове, и повода им давать неохота, и Нархеров все-таки штука редкая. Вот в Долинаре она на берег сойдет, причем ночью и тайно, чтобы никто не видел». А пока не оставляем за собой следов. Не оставляем. А Аша тосковала, но подчинялась. Выбора не было, маскировка. Хотя все время скучать им не пришлось. На корабль так и напали пираты. Дело было так. Таяна качалась в люльке на верхушке мачты. Она и заметила кораблик, который отошел от берега и шел на перерез. «Корабль?» «Флаг». Крикнул снизу штурман. «Нету!» «Спускайся!» Таяна послушно скользнула вниз по вантам. «Что случилось?» «Мирк!» Юнга взлетел на мачту, испуганной белкой. «Кажись, они! Поморники!» Таяна посмотрела удивленно. «Поморники? Но это же птица!» «Хищная птичка-то!» Пробормотал один из матросов и объяснил. Как оказалось, поморники — это пираты, прибрежные. Налетают двумя-тремя суденушками, окружают, загоняют и берут на абордаж. С большими кораблями не связываются, а вот такие, как корова, — это легкая добыча. Просто в этот раз Таяна их вовремя заметила. «Парус поставь, уходим к северу». Матросы зашевелились, драться никому не хотелось, так что старались на совесть. А Таяна задумалась... А случись драка, что она сможет сделать? Ножом она владеет, но и только-то. А много ли сделаешь ножом против вооруженных мужчин? Да ничего. А Аша? Но и самой бы надо учиться защищаться. Не все же люди хорошие, как Кант или их капитан. Сволочи тоже встречаются. Таяна задумалась. И атаковала матросов на предмет, чем можно научиться владеть. Лук и стрелы отмели сразу. Тут надо иметь сильные руки. Арбалет? Таяна попробовала, и ей понравилось. Но хороший арбалет стоил дорого. Тратить деньги, не зная, что ждет завтра, казалось неразумным. Меч? Моряки искренне посмеялись, глядя, как Таяна пытается ворочить стальную полосу в половину ее роста. Саблю и не предлагали. Оружием надо учиться владеть. Как ни странно, самым лучшим вариантом оказались опять ножи, но метательные. Из тех, что носятся на запястьях, на щиколотках, на перевязи. А что? Легкие, удобные, глазомер у девушки хороший, тут главное руку набить. Но моряки обещали в ближайшем порту взять девушку в лавку и прикупить ей хорошие ножи. К делу подошли основательно. Таяну, недолго думая, переодели в юнгу, взяв у мальчишки штаны и матросскую куртку. На голову повязали платок поперек лба, размазали чуток грязи, нацепили тряпичные перчатки на приметные руки нархиро. «Деньга-то есть», — поинтересовался Боцман. «На ножи хватить должно». «Чтоб без глупостей», — мрачно погрозил капитан. «А то я вас и... поняли?» Таяна запомнила новый оборот, прикидывая, как бы узнать его значение. Если хочешь ужиться с людьми, надо учиться говорить на их языке. А свой Таяна находила слишком анахроничным, училась-то по книгам, по летописям, а тут живое общение. Лавка оказалась небольшой, но чистенькой. Оружие было выложено на прилавок, выставлено на специальные подставки, висело на стенах. Таяна раскрыла рот, замерев на пороге но легкий подзатыльник толкнул ее вперед. «Шевелись, малец!» Боцман помахал рукой хозяину лавки. «Здравствуй, крыса сухопутная!» «И тебе не кашлять, селедка соледая!» Мужчины обменялись рукопожатием, и Боцман кивнул на Таяну. «Мальцу нашему оружие подобрать надо!» «Этому? Иголку, что ли?» «Ты не смотри, что он дохлый, руки у него цепкие!» — И что ты ему хочешь? — Ножи подобрать. — Ножи? А справиться? «Пока — покаж кивнул боцман девушке. «Э, — в стену не кидать, — всполошился мужчина. — Сейчас я мишень достану. И достал. Щит из грубо сколоченных досок с обозначенными цветами. Прислонил к стене. Таяна прищурилась, приняла стойку, чуть отставила ногу, как учили, и бросила. Ее нож для метания предназначен не был, но в щит попал, и даже не слишком далеко от центра. Хозяин лавки прошел к щиту, выдернул нож, чуть ли не обнюхал со всех сторон. «Нархиро, что ли, делали?» «Что ли? Оно и видно. Закалка дрень, железо так себе. Отделка неплохая, рукоять качественная. А лезвие лучше б мастеру в... и по самую...» Засунуть и провернуть. У тебя чего получше есть? Да, тут, похоже, найти сложно. Дрянь не подсовывай понял, не то попомню. Попомни, попомни, только учти, что хорошие ножи, не медяк стоят. Есть у парня деньги, скинулись. На прилавок легла перевесь с ножами пять штук. Вот, посмотри. Таяна послушно пригляделась и сразу поняла, что не пойдет, покачала головой. «А другого нет?» «А эти тебе чем не хороши? Ты же их даже из ножен не вытащил!» «Роскошны слишком, не по соплям ножики, такие лори носить. Хозяин усмехнулся. «Хм, соображаешь, Килька!» «Это верно, тебе такие рано. Да и железо тут не из хороших. Вот эти погляди!» Следующие ножи забраковал уже Боцман. Железо оказалось нехорошим. Третьи оказались слишком тяжелыми, четвертые коротковатые, пятые несбалансированные. Наконец на прилавок лег комплект, который все признали удовлетворительным. Простые серые рукояти, обтянутые чем-то шершавым, и в окровавленной руке не скользнет серый металл клинков, травленный узор хорошего булата, перевеси с простой кожи, «Всего девять ножей. Два на запястье, два на щиколотке, пять на перевязи. А вот это еще один». На прилавок лег ножек, при виде которого Таяна открыла глаза. «Что это?» «Последний шанс». «Как?» «Этот нож в одежду прячется. Воротник там или пояс». Таяна взяла его кончиками пальцев. «Небольшой, совсем небольшой, длиной с полпальца, без рукояти, скорее кусочек лезвия». «Острый какой!» «Перерезать веревку, вену, горло». таяна вздохнула. «А сколько это стоит?» «За двадцать золотом отдам». «Сколько?» Цена была жуткая, беспредельная и запредельная. Даже боцман поморщился. «Ты акулу-то урежь!» После долгого торга мужчина согласился на пятнадцать золотом, но дальше встал намертво. «Не хотите, не надо, желающий найдется!» Но ножи и верно того стоили, и сталь, и балансировка, а еще они так ложились в руку, что расставаться с ними не хотелось. Таяна еще раз вздохнула и принялась выкладывать монеты на стойку. «Они плохо выскинулись. ухмыльнулся лавочник. «Я еще перстень отцовский продал», — буркнула Таяна. «Хватило». На том только и кончился. А на корабле девушка принялась тренироваться как одержимая. А последний шанс зашила в пояс. «Пусть будет, не помешает. Иногда и Ааши может рядом не оказаться».